Давно я уже так не кайфовал. Виктор плюхнулся на огромное золотистое ложе, разбросав руки, и вытянулся во весь рост. Оказывается, бездельничать тоже можно с чувством с толком с расстановкой. Вот и учись, ответила Ника. Может, еще и созерца не освоишь, как японец? Просветление испытаешь, любуясь на осенние цветы, деревья или море за окном. За если я не ошибаюсь. «Может, и я попробую». Говорят, это помогает сосредоточиться на решении важных вопросов и легко найти ответы. Неплохо было бы часок-другой полюбоваться на цветы и придумать удачный заголовок, лид и заключительный абзац, к которому даже наш ответсек не придерется. Вот только это мечты. Когда последние данные получаешь накануне сдачи материала, молотишь трушишь от строк так, что клава дымится. «Скорей, быстрей!» Тут не до созерцания. Вот и получаются вступления или финал с комками, или наоборот, натянутыми. Но ты же выходишь покурить на балкон, резонно заметил Виктор. И глаза при этом не закрываешь а значит, все же созерцаешь свою Северную долину. И не напрашивайся на комплименты, Хитрюга. Твои материалы, как кофе Якобс, хороши до последней капли. Да, согласилась Ника, ночной парнас выглядит впечатляюще, особенно с двенадцатого этажа. А уж на рассвете Дух захватывает. Стою и любуюсь. Все как на ладони, почти до самого выборга. И тишина. Ненадолго, правда? Час-два от силы. Тут Виктор привлек ее к себе, и беседа оборвалась. После бурного секса, прямо поверх золотистого покрывала, они задремали. Ранняя прогулка на свежем воздухе и жаркие объятия подействовали, как снотворные. Ника проснулась первой в десять часов утра, и тут же вспомнила, как в обычных гостиницах, домах отдыха и пансионатах приходилось ставить будильник, чтобы успеть к завтраку, строго с восьми до десяти. Проспишь, сиди голодным до обеда. И вот так понежиться в постели не удавалось. И на отдыхе люди были как в строю, подумала она, стоя под контрастным душем. Изволь к восьми стоять на вытяжку перед столовой, иначе завтрака не получишь, никто тебя ждать не будет, невелико отца. На обед с пляжа или прогулки беги хип-хопом, а то столовую закроют до ужина. На ужин не опаздывай, иначе поцелуй шамбарный замок. Повара домой уйдут и сиди на лавочке, грызи булавочку, как в детской считалке. Что за отдых по распорядку, как в зоне? Однако сейчас я в гораздо лучших условиях. В Таразу можно спуститься в любое время. Или даже заказать поздний завтрак в номер. И спать можно хоть до обеда. Ника натянула легинсы и майку и вышла из ванной. Сон окончательно убежал от нее. Молодая женщина чувствовала себя бодрой и полной сил. Чтобы не будить спящего мужа, ему удается выспаться еще реже, чем ей, Ника устроилась в гостиной и открыла видео, присланное Саней в режиме без звука. И поняла, почему до сих пор не обращала внимания на детали гибели художника. Все ее внимание... И эту ошибку совершили питерские дознаватели. Было направлено на самого Денисова. Как он стоит на площадке? Не перегибается ли через перила? Нет ли кого-нибудь за его спиной? И только вчера вечером она вспомнила, как Иракли схватился за шею. Кажется, у ниндзя, то есть Синоби, в ходу были трубочки, стреляющие шипами. Как они назывались? Как-то на F. С помощью такого орудия можно было быстро и незаметно выстрелить в коварного заказчика шипом. Не мудрено, что никто ничего не заметил и орудия преступления не нашли. Разве возможно обнаружить в вестибюле одной из ключевых станций петербургского метро крохотный шип? Чем он был смазан? Ядом или веществом, вызывающим головокружение и потерю ориентации в пространстве? Наверное, второй вариант. Следов отравляющих веществ в организме Денисова не нашли, и перед этим он высматривал кого-то в потоке людей. Кто и как назначил ему встречу в метро? Проверяли ли в полиции входящие звонки и сообщения на мессенджерах, которыми пользовался Денисов? Разговор с красоткой актрисой обнаружили. Молодец оперативник. Это помогло отринуть версию суицида. Нужно проверить всю переписку художника. Мессенджеры, соцсети, электронная почта. Возможно, ему написали в мессенджер, доступный ныне только через VPN. Тогда понятно, почему приглашение на Адмиралтейскую до сих пор не фигурирует в деле и отправителям не заинтересовались. Если с художником пожелал встретиться кто-то из товарищей покойного Минами, то, скорее всего, так и есть. Вряд ли японцы пользуются чужими мессенджерами». Ника всматривалась в лица людей, выходящих из коридора и торопящихся ко второму эскалатору. Она выискивала среди них азиатские раскосые глаза – блестящие черные волосы, субтильные фигурки. Тем более, если они зачем-то подносили руку к лицу на ходу. Но пока ничего. Кто-то на ходу болтает по телефону, несколько лиц прикрыты медицинскими масками. Какой-то парнишка и подавно в респираторе. И вдруг в этой череде мелькающих лиц Ника увидела нечто знакомое. Она остановила воспроизведение и кликнула на увеличение выбранной области экрана. Девушка в длинном черном плаще подкрашивает на ходу губы. Брюнетка с нежно-фарфоровой белой кожей и вытянутыми к вискам глазами. Не по-азиатски синими глазами.